Глава двенадцатая, в которой соломенный Губерт рассказывает, как он бывал где-то там. «Стоит мне уснуть, и я попадаю в где-то там. Большой такой сад, а на деревьях растут бутылки с малиновым сиропом. Сорвал — и пей. Ух, до чего холодный! Даже допить невозможно». Приходится выплеснуть остатки в красивый такой ручей, а в ручье плавают яркие фонарики. Срываю еще бутылку, и это холодненькое. Что не выпил, выливаю, только не в ручей, а в колодец. А в колодце сидит дракон, он как зарет, я твоя жажда. А я срываю бутылки, отпиваю немного, и остатки в колодец. Дракон только пасть разевает. А я сорвал последнюю бутылку, отпил, и что осталось опять в колодец? Тут дракон захлопывает пасть, и кончено. Потом я попадаю в сад, где сплошь растут ученические перья. Сорвешь одно, макнешь в большой черный пруд и пишешь на стене. «Соломенный губерт, силачий чемпион». Или «Соломенный Губерт послушный и не будет наказан». Или «Соломенный Губерт заслужил самописку». Тут я хвать какую-то метлу и давай трясти ее. Потрясу, потрясу, в метле самописка. Еще бывает, бегаю от окошка к окошку и гляжу, как ребята пишут в школе контрольную по арифметике. А у меня с собой рогатка. Я раз, и цифры прямо в собственную тетрадку, которая на парте моей лежит. А потом еще одной цифры, а потом пятью сразу, и контрольная готова. Еще, бывает, льва поймаю. Сижу на большом ящике, а лев идет по своим делам. А я кинул в ящик рогалик, а я жду. А приглядывается, потом прыг в ящик, и готова. Поймали. А я на пятки повернусь, ящик поехал. Едем по мосту, а люди выходят с флагами кричат «Ура!» Он поймал льва, и мне вручают главный приз. Я, когда сплю, всегда попадаю где-то там. Вот оказался я в физкультурном зале. и никого там больше нету кроме сотни тапочек которые гоняют за мной я раз и на потолок а тапочки бегут по стенам это же на потолок а с потолка падают как тараканы и в смятку разбиваются после этого уж где им ловить меня потом я попадаю в погреб а там два разбойника прячутся у них с собой корзина А в корзине узел с сокровищами, и никак они не могут развязать узел на узле. Развязывают, развязывают, никак не развяжут. И все время друг друга по башке лопят. Как даст один другому, так из стенки кирпич вываливается. А когда в стенке дырка получилась, я убежал и позвал пожарников. Пожарники трубили и поливали погреб из шланга, весь-весь залили. Тут узел и выплыл. Я его развязал, а в нем осиное гнездо. А однажды прихожу в чулан, а там целые куча яиц. Разбиваю одно, из него выскакивает солдат, и раз в окошко. Второе разбиваю тоже солдат, и тоже в окошко, и в третьем солдат. Я все яйца разбил, и в каждом было по солдату, а в последнем оказался конь. сел я на коня и приказал солдатам строиться солдаты построились и запели на высокой ели от два на высокой ели воры порох ели от два от два были те воры от два были те воры страшные обжры от два от два а когда объелись от два а когда объелись дрын и разлетелись Ать-два, ать, два, ать два. Потом я скомандовал, разойдись, и солдаты пошли по домам. Еще, бывает, стою на полу. Анда мною гири отходников. Я хватит за нее вверх. Колесики крутятся, часы стучат, а я лечу выше, еще выше. Вдруг гиря трах-тарарах обо и я вниз. Падаю, падаю, падаю, потом как закричу и проснусь. Стоит мне уснуть, я всегда попадаю где-то там, а когда просыпаюсь, снова оказываюсь в тут».